Глава тринадцатая. Аномалия уровня дух. Часть вторая. Когда черное существо прыгнуло на меня с потолка, отражение сразу же начало действовать. Когда тварь была в дюйме от моей спины, розовое облако на лету врезалось в нее, отклонив от изначальной траектории. Отражение дико замахало щупальцами, ударив тварь с такой силой, что та с хрустом отлетела к стене. Чёрное нечто, похожее то ли на тени, то ли на большого паука, издало оглушительный виск. После серии ударов отражения его поверхность смялась, словно пластилина. Но тварь продолжала активно двигаться и шевелить лапками, словно ей всё было нипочём. «Моё отражение зависло в воздухе, преградив твари путь ко мне». Его розовые щупальца аж дымились и искрились от интенсивного воздействия энергии. Тварь оттолкнулась от стены и, игнорируя отражение, снова бросилась на меня. Я, согнувшись над кристаллами, в этот момент только-только повернул голову в его сторону. Битва происходила на сверхчеловеческих скоростях. Мое человеческое тело двигалось очень медленно по сравнению с этим. Я призвал отражение к себе. Оно вернулось в мое тело, передав мне свои умения. Когда черное существо было уже близко, я сосредоточил всю свою энергию и силу воли в глазах. Из моих зрачков вырвались два ярких потока духовной силы и словно лазерные лучи врезались в тварь. Черное существо вновь издало оглушительный виск. Оно явно было недовольно тем, что его потенциальная добыча так активно сопротивляется. Однако я не собирался отступать. Моя духовная сила бурным потоком текла через меня, направляемая отражением. Два сверкающих луча пришпилили тварь к стене и продолжали плавить ее грудь. Очередной оглушительный визг боли. Создание корчилось и извивалось, пытаясь выскользнуть из-под обжигающего давления, но я четко держал его в фокусе. Все мои действия благодаря отражению были идеально выверенными. Ноль ошибок. Я вливал все больше и больше своей духовной силы в луч, доводя его до предела. Наконец, с последним криком, существо исторгло клубы черного дыма и упало на пол выхолощенной черной шкуркой. Я приглушил свою силу, тяжело дыша. Все мое тело было мокрым от пота, а духовная сила просела процентов на десять. Но я вышел победителем, и это главное. Тварь оказалась неожиданно сильной для всего лишь первого уровня аномалии. Надеюсь, их таких жестких в доме не очень много. В противном случае мне придется отступить, так и не выполнив моей основной задачи – уничтожение аномалии. И Светка потом мне скажет, что я дурак и вообще, что она скорее с Курцевичем на свидание пойдет, чем со мной. Или типа того. Нет, не то чтобы меня сильно волнует ее мнение, но тем не менее не люблю проигрывать. и вообще. Чем тут занимались истребители, которые якобы до моего прихода почти вычистили эту аномалию? Что-то не чувствуется. Совсем не чувствуется. Бросив взгляд в сторону мертвого существа, я заметил, что в шкурке твари блестит духовный кристалл. Очень большой. Больше, чем все прочие добытые мной кристаллы вместе взятые. Я подошел ближе. Тварь действительно оказалась пауком. Обычным домашним пауком, какие в любом доме водятся, только вымахавшим до жутких размеров. «Арахнофобы, молчать!» Самое главное, что в его высохшем брюшке действительно блестел огромный духовный кристалл. Когда я взял в руки свой самый большой трофей, я почувствовал исходящее от него тепло. Подогнав в пальце духовную силу, я прокалил его поверхность, очищая от грязи, бактерий и остатков черной жижи. Очень скоро кристалл стал идеально чистым и дезинфицированным. Я поднес его к рту и стал хрустеть им словно леденцом. «Ммм, этот сладкий вкус силы! Эйфория для моих рецепторов!» «Нет, даже не так!» Кристалл был словно конфета для моей души. Кристалл на самом деле был твердым, как камень, но мои зубы, усиленные духовной энергией, справлялись без проблем. По мере того, как я жевал, маленькие кусочки кристалла начали терять стабильность и растворяться. Они впитывались в мое тело, вливаясь в мои духовные потоки. Я чувствовал, как с каждым кусочком мои духовные потоки укрепляются, как будто кристалл питал мою душу. Это было невероятно приятное ощущение. С каждым хрустом я чувствовал, как растет мой максимальный уровень энергии и укрепляются мои духовные способности. Окружавшая меня тьма начала исчезать, сменяясь теплым и бодрящим светом, исходящим от моего тела. Я чувствовал, как обостряются мои чувства, а движения становятся более плавными и точными. Моя сила возросла, но это пока лишь капля в море. Мне еще много таких кристаллов придется поглотить, чтобы вернуть прежнее величие. Но начало положено. Когда я закончил с последними кусочками кристалла, я открыл глаза и увидел, что комната залита мягким розовым светом, исходящим от моего тела. Некогда зловещая атмосфера сменилась ощущением мира и спокойствия. Духовный кристалл действительно стал для меня глотком родниковой воды. Свет постепенно гас по мере того, как духовная энергия усваивалась. Дегустация духовного кристалла вызывала эйфорические ощущения. Я вновь чувствовал себя бодрым и энергичным, готовым преодолеть любые препятствия на своем пути. Главное не жрать эти кристаллы слишком часто, а соблюдать график, иначе можно стать зависимым от них, конкретно так подсесть. Обычные одаренные так кушать кристаллы не могут, для этого нужно отражение. Жаль, я не могу прямо сейчас восполнить за счет кристаллов свою силу, Природной энергии нужно время, чтобы перевариться. Она весьма тяжко усваивается. Остальные кристаллы я положил в сумку на поясе. Позже решу, что с ними делать. Скорее всего, продам. Надо только найти покупателя с хорошей ценой. В официальных учреждениях, как я уже узнал, курс грабительский. После нашей драки кухня выглядела полностью разгромленной. Стены были покрыты черными ошметками и внутренностями гигантского паука. В стене красовалась глубокая вмятина, а пол был липким от остатков черной жидкости. Отражение ласково погладило меня розовым дымчатым щупальцем по щеке. Я с легким удивлением посмотрел на него. Хм, странно. Отражение — часть моего сознания. Его воля — моя воля. Раньше оно себя так не вело. Это потому, что я подсознательно жалею себя? Типа слабое новое тело, но пока ни на что не способное без отражения? Про разведку стоит забыть, раз здесь водятся такие опасные твари. Нельзя отпускать отражение дальше от меня, чем на два метра. Высохшая шкурка паука ценности не представляла. В квартире больше ничего интересного не было. Я проверил оставшиеся квартиры на первом этаже, но они были пустые. Не было ни монстров, ни черной жижи. Пора подниматься наверх. Сверху доносились подозрительные звуки, похожие на повизгивание и рычание. По мере того, как я поднимался по ступеням на второй этаж, подозрительные звуки, доносившиеся до моих ушей, становились все громче и отчетливее. Также я не мог избавиться от назойливого ощущения, что что-то наблюдает за мной из тени». Тем не менее, отражение считало, что непосредственно рядом со мной опасности нет. Когда я подошел к первой квартире на втором этаже, шум стал почти оглушительным. Как будто стая диких животных рычала и повизгивала, запертая в какой-то клетке. Я осторожно приблизился к двери, сердце колотилось в груди. Я чувствовал присутствие существ по ту сторону и знал, что все, что находится внутри, не от мира сего. Я глубоко вздохнул, сбрасывая с себя остатки эйфории. Пора снова собраться. Надо быть готовым к худшему. Я послал отражение в квартиру. Главное, не отдаляйся от меня больше, чем на два метра». Бесплотная форма отражения прошла сквозь дверь с ободранной обивкой, как будто ее и не было. Когда отражение было рядом со мной, без автоматического режима, я управлял им и видел то же, что и оно. В первой комнате я увидел стаю рычащих зверей, их шерсть была свалявшейся, а с зубов срывались клочья пены. Они были размером с небольшую собаку, но их сила и свирепость подошли бы скорее Ротвейлеру. Они рвали мебель, раздирали подушки и кромсали когтями занавески. Кажется, раньше это были чьи-то домашние питомцы. Но они были куда слабее черного паука, поэтому я взломал дверь и вошел в квартиру. Они сразу же бросились на меня, желая попробовать человека на зуб. Я без сожаления прикончил их. В любом случае спасти этих существ уже невозможно, а вреда они способны были причинить много. Из тел тварей выпала горсть маленьких золотых кристаллов. Я добавил их к своей добыче. Мертвые тушки этих существ никакой ценности не представляли, так что я двинулся в следующую комнату. Дальше меня поджидало еще больше ужасов». В соседней комнате притаился огромный паук. Его ноги были длиннее человеческой руки, а склыков капал яд. Он плел в углу паутину из липких нитей, захватывая в ловушку все, что к ней прикасалось. Несколько коконов размером примерно с собаку уже висело на тонких нитях. Да, аномалии порой убивали друг друга, особенно разных видов. Паук оказался совсем не ровней своему меньшему предшественнику. Я расправился с ним так же легко, как и с мутировавшими собаками. Вот так примерно я и обходил квартиру за квартирой, планомерно зачищая дом от опасных сущностей. Не каждое существо или предмет, подвергшийся заражению, я мог обезвредить. Но это и не требовалось. Главное – найти ядро аномалии, первопричину всего. Оно Самое опасное, что только может быть. Но в то же время и самое ценное. Оно нечто большее, чем простой духовный кристалл. Я так сосредоточился на зачистке, что даже не сразу среагировал на беспокойство отражения. А оно уловило подозрительные звуки, доносящиеся до нас уже с улицы. Звуки паркующихся машин и приглушенные голоса. Источники звуков находились в отдалении от дома. Но отражение, обладавшее обостренным восприятием, улавливало всё. Я осторожно выглянул в окно и увидел у соседнего дома черные внедорожники и людей в черной военной одежде. Мое сердце снова ускорило свой бег. «Это кто? Должно быть какие-то правительственные агенты? Спецназ? Бандиты? Или кто-то третий?» В темноте хрен поймешь. Они пришли добивать аномалию? Или у них какая-то другая цель? Это были довольно серьезные люди на вид с суровыми обветренными лицами и шрамами, пересекающими кожу. Они были хорошо вооружены. За спиной у них винтовки, а на поясе разнообразные пистолеты и ножи. Они были одеты в черную военную форму и боевые ботинки. Их одежда и снаряжение выглядели скорее потрепанными. Несомненно, они представляли собой грозную силу. Их стоило бояться и уважать. Полагаю, они даже одарены. Если не все, то многие из их отряда. Из машины вышел человек, которого я сразу же узнал. Баронет Филипп Курцевич, мой недруг. Солдаты в черной форме, окружавшие его, относились к нему с почтением и уважением. Он начал о чем-то говорить с одним из своих людей. «Я напряг все возможности отражения». Но улавливать на таком расстоянии звуковые волны было трудно даже для него. «Хочу, чтобы он корчился», — сказал Филипп холодным расчетливым тоном. Больше ничего разобрать не получилось. Ветер резко изменил направление глуша звуковые волны. Хм... И чего ты хочешь, баронет? Хочешь унизить или избить меня? Забрать мою добычу? Снять видос с моим унижением и выложить в сеть? Или пришел, чтобы заставить меня замолчать навсегда? Мне интересно это знать. Один из боевиков протянул ему небольшой блестящий предмет. Я понял, что это пистолет. Но, к моему удивлению, Курцевич просто рассмеялся, покрутил пистолет в руках и передал его обратно своему приспешнику. Ветер снова изменил направление, и до меня долетели обрывки фраз. «У меня есть куда более интересная идея», — сказал он со зловещей ухмылкой. Я глубоко задумался. «Как Курцевич узнал, где я и чем занимаюсь?» Кто-то слил информацию из базы данных кадетского училища? Света как-то замешана. Да не, не верю. Она слишком горда для такой подлой мести. Да и Филиппа Курцевича, кажется, тоже недолюбливает. Кто-то третий, кого я не знаю. Ладно, в любом случае об этом можно подумать чуть позже. Сейчас нужно немного скорректировать изначальный план. Надо действовать быстро. Я мог остаться и сражаться, но тогда буду в меньшинстве. А если сбегу, останусь без добычи, без ядра аномалии. И свидание со Светкой сорвется. Черт, я хочу увидеть ее изумленную моську, когда я вернусь с триумфом». Группа бандитов во главе с баронетом Филиппом Курцевичем незаметно двинулась к моему дому. Они точно знали, где я находился и чем занимался. Они двигались с такой точностью и координацией, что я сразу понял. Они прошли определенную профессиональную подготовку. Кажется, что они общаются друг с другом с помощью условных сигналов. Что-то мне подсказывало, что это все-таки не настоящий спецназ. Скорее, обычные боевики или бандиты, прошедшие усиленную подготовку. А снаряжение им предоставил Курцевич». Полагаю, Филиппу пришлось изрядно раскошелиться, чтобы оплатить их услуги. Если только это не некое секретное подразделение рода Курцевичей. Знает ли об этом Якуб Курцевич? Если они меня найдут и нападут одновременно со всех сторон, мои шансы на выживание невелики. Даже с учетом отражения. Я, конечно, положу кучу врагов, но и сам в итоге откисну. Впрочем... «Кое-какой план действий у меня уже появился. Ты, Филипп, боишься со мной сойтись раз на раз?» Позвал друзей на помощь. «Значит, я тоже имею право воспользоваться грязным трюком». «Итак, план таков. Застать Булгакова врасплох и выбить из него все дерьмо», сказал лидер, грузный мужчина со шрамом, идущим через все лицо. «И не забудьте, мы должны забрать все его трофеи». Добавил другой, щуплый мужчина с сальным хвостом на затылке. Даже со слабой аномалией можно взять богатую добычу. «А как же монстры и чертовщина, которые должны быть в этом здании?» Спросил третий мужчина, нервный и молодой человек с покрытой прыщами кожей. Он был самым молодым из всех. «Я слышал, там даже призраки бывают или что-то в этом роде». Лидер усмехнулся. «Не беспокойся об этом». Я прошел шесть аномалий в составе частных групп ЧОБа. Пока мы держимся вместе, мы справимся с аномалией такого уровня. И даже если там что-то опасное есть, мы просто используем Булгакова как приманку. Пусть убивает аномалию, расчищает нам путь к ее сердцу, а мы потом заберем все его трофеи и возьмем его тепленьким. Не забывайте о главной цели нашего предприятия холодно напомнил им Филипп Курцевич. Его усишки кривились над верхней губой. «Наживо потом. Я и без того заплатил вам достаточно». «Да, господин баронет, конечно». Человек со шрамом на лице послушно кивнул, но в его глазах на мгновение сверкнул недобрый блеск. «Я все помню». Наблюдатель сказал, что он зашел в этот подъезд. Филипп указал направление и больше не выходил. Наемники и Курцевич подошли к железной входной двери. Они сразу ощутили мерзкие гнилостные запахи, исходящие из-за двери. До них донеслись зловещие звуки, приглушенный скрежет и рычание. Баронет Курцевич посмотрел на своих людей и кивнул. Лидер-наемник подал своим людям условный сигнал. Один наемник шагнул вперед и взялся за ручку двери, медленно повернул ее. Дверь со скрипом отворилась, открыв тускло освещенную лестничную площадку. Запах гнили усилился, а звуки стали еще громче. Смесь рычания и визга. На улице перед дверью остались два человека, следить за происходящим снаружи. По мере того, как наемники обследовали квартиры, звуки становились все громче, а запахи тошнотворнее. Наемники держались одной группой, не разделялись. Филипп Курцевич находился в центре группы. Его защитный покров был активирован, разлившись по телу баронета тусклым сиянием. Несколько наемников из числа одаренных тоже активировали свои силы. Внезапно раздался оглушительный лай, крик и визг. И сверху по лестнице вниз устремилась с визгом и рычанием огромная свора из кошмарных зверей.